А любовь? А что любовь? Наверное, любил. Была у меня в Иркутске женщина, цыганка. Настоящая, не таборная, оседлая Год прожили. Потом узнал, что у нее сын Мишка есть в таборе под тальцами. Отцы часто отбирают своих детей и у нее отобрали, чтобы обратно вернулась. А она не вернулась и мне не сказала. А я обиделся. Напился, да по пьяному делу вербанулся. Уезжала, она мне в карман бумажку сунула, просила в дороге не развертывать. Развернул. Ничего не понял. Алексей достал паспорт и вытащил, как закладку, в четверо сложенный листок. Показал влюбленным. Непонятно? Вот и мне было непонятно целый год. Потом в Братске встретил одно на рынке. Говорю, переведи. «А она мне, повезло тебе, парень, очень, любит тебя, цыганка». «И что же тут написано?» «Три слова. мэ э тут кэ Помолчали. Влюблённые уже насытились, а главное, вследствие этого потеряли всякий интерес к рассказу. Так только для приличия спросили, что же дальше. «А дальше рванул я дальше в Иркутск». Прибежал по адресу, съехала, соседи говорят, полгода как съехала. За ней из табора приезжали и увезли. Любовь это не знаю. А может, шампанского? Да нет, вы пошли. Телеграмму дать надо и вообще. Телеграмму? Это ж просто. Сейчас дядю миш попросим, он мигом. Не надо мы сами. Влюблённые, натянуто улыбаясь, покинули ресторан. Эх, волчья сыть травяной мешок, Али Илью Муромца зачуял. Алика, вдруг вспомнил он имя официантки, уже вторую смену обслуживающей его столик, шампанского. А я тебе говорю, бери, бери его, пока тёпленький, настырно уговаривала товарку толстуха. Может, и надо было брать. Алика всё ещё... Холебалась. глава одиннадцать ларин лариса тебе еще нужен телефон голос отца вернул девушку в сегодняшнее утро она приоткрыла дверь своей комнаты и молча протянула трубку телефона ларин вернулся снова на кухню набрал номер своей секретарши в приемной начальника вокзала оленька доброе утро ой виктор андреевич растерянно забормотала секретарша «Примите мои соболезнования!» «Извините, я не очень умею в таких ситуациях!» «Все нормально, Оленька!» — перебил ее Ларин. «Здесь ничего уметь и не нужно, потому что жизнь продолжается!» «Да, Виктор Андреевич, это так ужасно, что человек умирает, а все вокруг идет своим ходом, как будто бы этого человека и не было! Я как подумаю, что вот когда-нибудь умру, а все вокруг останется, а меня не будет, а все будет продолжать жить дальше!» «А как ты хотела? Чтобы все из чувства солидарности прыгнули за тобой в могилу?» Усмехнулся про себя Ларин, а вслух сказал, «Тебе еще жить да жить, Оленька!» «А эти мрачные мысли выбрось из головы, в молодости они противоестественны». «Хорошо, Виктор Андреевич, послушно согласилась исполнительная Оленька. Там есть какие-нибудь сведения о львовском поезде? Узнай, пожалуйста, прямо сейчас». «Я только что перед вашим звонком узнавала», — радостно защебетала секретарша, довольная тем, что предугадала желание своего шефа. «Львовский идет по расписанию, и думаю, что будет в Москве вовремя. Все ведь в курсе, как это для вас важно». «Спасибо, милая. Я сейчас еду на кладбище. Хочу договориться о месте для матери. На работе буду часа через три. Собери селекторное». «Обязательно, Виктор Андреевич, может быть, вам с кладбищем помочь? Наши ребята все быстро сделают, договорятся. Самое лучшее место». «Спасибо, но я хотел бы это сделать сам». «Я вас понимаю, Виктор Андреевич», — с многозначительной грустью произнесла Оленька. «Исполнительная дурочка», — подумал про нее Ларин. При ее послушности и пышной внешности Ларин вполне мог бы завести с ней легкий и ни к чему не обязывающий роман. Это было бы в духе типичных отношений между начальником и секретаршей, но Виктора Андреевича как мужчину не привлекали глупые и послушные женщины, какими бы красивыми они ни были.